Глава 34. Первое постановление Верховного суда СССР в связи с моей кассационной жалобой. На 20-й день моего заключения в спецбольнице санитар Федин разбудил меня в необычное время. Зачем-то вас хочет видеть Бачковская, сказал он. Я с трудом встал со своей койки, и мы пошли в её кабинет. В кабинете Бачковская начала без обиняков Юрий Александрович, на вашу кассационную жалобу получен ответ из Верховного суда. Верховный суд отменил приговор областного суда и назначил суд в новом составе. В соответствии с этим решением я отменяю вам все лекарства. Она взяла красный карандаш, открыла журнал назначений и написала Витохину отменить все назначения. Затем повернулась ко мне и добавила: Вас повезут в Симферополь на суд с первым же этапом. Потом она сделала паузу и высокопарно заявила: "Имейте в виду, Витохин, никакая цена не будет слишком высокой, чтобы не возвращаться сюда обратно". Она опять помедлила и другим тоном, но тоже не допускающим возражений, закончила: "Хотя я уверена, что вы вернётесь". В коридоре меня встретила Левитанша. Она протянула мне официальную бумагу и ручку. — Распишитесь здесь. — Могу я переписать постановление? Левитанша в ответ замахала руками. — Еще чего захотел? — Расписывайся, отдавай бумагу. — Ну, хотя бы я прочитать ее должен. — А что вам читать? Врач вам сказал, что написано в бумаге, и для вас достаточно. — Ну, нет. Если вы не дадите хотя бы прочитать, я не распишусь. Левитанша недовольно выпустила из рук бумагу. Я стал читать, а она меня подгоняла. В бумаге было написано, что коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР рассмотрела мою кассационную жалобу и установила, что Крымский областной суд действительно допустил нарушения процессуальных норм, оговорённых в статьях 418 и 419 УПК СССР. Поэтому коллегия Верховного суда СССР постановило отменить приговор областного суда и назначить новое слушание дела в новом составе судей. Новость быстро распространилась по спецбольнице. Незнакомые люди поздравляли меня при встрече в коридоре, в туалете, в столовой. Не получив вечернего укола аминозина, я на другой день почувствовал себя лучше. Ещё не будучи в состоянии ходить по камере, Я лежал и наблюдал, как снова пришел садист-фельдшер и стал проверять пыль на койках. На этот раз он придрался к Черепинскому, явно выраженному психопату. Черепинский в ответ на его замечание молча вынул из-под матраса кусок тряпки и протер свою койку. «Лоха протер!» — не унимался фельдшер. «Еще раз протри!» Черепинский протер еще раз, а когда фельдшер уже выходил за дверь камеры, тихо проговорил ему вслед: "Гад проклятый". Фельдшер услышал, вернулся назад и приказал санитару вывести из камеры всех больных на оправку, оставив одного Черепинского. Черепинский понял, что сейчас его будут бить, и стал просить больных не выходить. Больные колебались. Санитар, который недавно водил нашу камеру на оправку тоже. Тогда фельдшер переменил свой приказ. Санитар Отведити на оправку одного Черепинского. Как всегда в таких случаях в момент сбежались несколько санитаров, схватили Черепинского и поволокли в туалет. Скоро из туалета послышались вопли. Вопли раздавались долго, потом постепенно затихли. Те же самые санитары принесли грязного и окровавленного Черепинского и бросили его как мешок на койку. Он тихо и жалобно стонал. Я так и уснул под эти стоны. На следующий день был обход врачей. Черепинский пожаловался Бачковской, что его избили и при этом сломали ребро. Ребро, говоришь, равнодушно переспросила она. Пошлём на рентген, посмотрим. Через несколько дней я в первый раз пошёл на прогулку. Всех желающих идти на прогулку выпустили в коридор. Там построили, и под охраной санитаров и надзирателей, с медсестрой во главе, повели на тюремный двор. Я оказался в том самом тюремном дворе, который полгода назад видел из окна пересылки. Тогда я увидел полулюдей, полутеней в одном нижнем белье и в ватниках, двигавшихся какими-то толчками, и ужаснулся. Теперь я находился вместе с ними и издали, вероятно, мало от них отличался. Во дворе, как только распустили строй, ко мне подошёл Федосов. Поздравляю тебя с отменой приговора. Спасибо. Хочешь, я познакомлю тебя с Дмитрием Ивановичем Поповым? А кто он такой? Тоже политический, а раньше был секретарём райкома партии. Вот как? Да. Важно, продолжал Федосов. А ещё раньше он был бойцом Первой конной армии Будёнова, рубил головы белякам. Однажды он попал в плен, но сумел бежать из-под расстрела. Интересная биография. Это ещё не всё. После гражданской войны Попов окончил математический факультет университета и стал сперва директором техникума, а потом секретарём райкома партии. Однако с течением времени взгляды его переменились, и он написал антисоветскую книгу. КГБ узнало о книге и посадило Попова в Казанскую спецбольницу. Когда Попов освободился, то стал писать новую книгу под названием Путь к счастью. Его он пытался переправить на запад, но снова был арестован. Здесь Попов не со всеми разговаривает, но по моей рекомендации другое дело, с важностью заключил Федосов. Мы подошли к Попову. Это был старичок небольшого роста, совершенно седой, но не лысый, с благообразной, интеллигентной внешностью. В отличие от всех других, на нём были рабочие брюки. Федосов представил меня Я уже слышал о вас, сказал мне попов и ласково протянул руку. Поздравляю вас с отменой приговора. Спасибо. Это ещё не значит, что новый приговор будет лучше. У вас хотя бы есть надежда, возразил он. А у нас ничего. Я смотрел на этого старого дряхлого человека, на его седые волосы, коротко подстриженные под машинку, и думал: Ему сидеть в тюрьме в миллион раз тяжелее, чем любому другому. Одни угрызения совести чего стоят. Ведь он осознает теперь, что своей шашкой срубал головы тем людям, которые хотели освободить его от сегодняшних тюремщиков. Дмитрий Иванович взял меня дружески под руку и повел в сторону от Федосова. «Я очень рад познакомиться с вами», — заговорил он. Самое тяжёлое здесь это отсутствие общества интеллигентных людей. Вы, наверное, уже заметили, какие ужасные типы встречаются среди этих сумасшедших. Не знаю, как в вашей камере, а в нашей таких большинство. Они как-то прослышали, что я сижу за книгу, и что она называется Путь к счастью, и превратили это название в какой-то фетиш. Они произносят его как одно слово Путь к счастью, и кривляются и гримасничают при этом. А один из этих ненормальных на днях подошёл ко мне и прокличав в путь к счастью, ударил меня изо всех сил в живот. Я свалился с нока, потерял сознание. А когда пришёл в себя и встал, стал стучать в дверь камеры. Пришли санитары-фельдшер. Знаете, тот нерусский, что всегда пыль ищет на койках. Я рассказал ему, как меня избил больной. И что вы думаете, фельдшер ответил мне? Это говорит интересно. больной некоторым образом показал вам путь к счастью. Филчер учится в вечернем институте, и ему хотелось показать мне игру своего ума. Но что Нина Николаевна? Нина Николаевна относится ко мне хорошо, лекарств никаких не прописывает, и из уважения к моему возрасту даже разрешила носить брюки. Это действительно великодушно, заметил я. А за то, что она дышать вам разрешила, вы не забыли ее поблагодарить? Вы настроены непримиримо к ним, Юрий Александрович. Мне так нельзя. Я второй раз. В первый раз они освободили меня потому, что я пообещал прекратить писанину. Теперь мне на слово больше не поверят. Нужна другая тактика. А о чем ваша книга? В своей книге я касаюсь политических, экономических и культурных вопросов. оживился Попов. Я не стану здесь приводить весь его рассказ о книге. Скажу только, что он высказывал взгляды, которые теперь исповедуют еврокоммунисты. Он был за плюрализм в политике, отрицал ведущую роль рабочего класса и требовал частичной децентрализации промышленности и либерализации общественной жизни. Весьма умеренные взгляды. Жизнь заставила его отбросить взгляды воинствующего атеиста. но верующим он не стал. Попов разочаровался в коллективизме, но не посмел прийти к полному отрицанию социализма. Хотя у нас не нашлось ничего общего ни в политических, ни в экономических, ни в религиозных взглядах, всё же благодаря его большому такту и деликатности мне было приятно его общество. Дмитрий Иванович рассказал мне, что раньше у него была высокая персональная пенсия, но после ареста её сразу отменили. Несмотря ни на что, жена его оказалась преданной женщиной. Она часто приходила к нему на свидания и приносила передачи. В последующие дни попов захватывал с собой на прогулку что-нибудь из этих передач и угощал меня. Поучительным для меня оказался рассказ о его попытках переправить на запад рукопись книги. Сперва он микрофильмировал её и разослал копии по студенческим общежитиям ряда университетов страны. В приложенном письме он просил передать плёнку иностранным студентам, чтобы они вывезли её на запад и там опубликовали. С одной оставшейся копией Попов сел на поезд, идущий в Москву, чтобы передать её прямо в руки иностранным корреспондентам. В поезде его арестовали. Не помогла и уловка, заключавшаяся в том, что Попов держал свой чемодан с плёнкой в другом купе, и это тоже чекисты выследили. За несколько дней Мы с Поповым сошлись довольно близко. Прогулки продолжались 2 часа и проходили в просторном дворе, где можно было отойти на достаточное расстояние от других, чтобы разговаривать без свидетелей. Это было тем более возможно, что большинство больных всё время прогулки толпилось в одном месте, под окнами пересылки, откуда зэки иногда кидали им окурки. Больные бросались за окурками в драку и схватив жадно курили. пока подошедший санитар кулаком не выбивал окурок изо рта. Из политических почти никто не курил. Наконец пришёл день этапа в Симферополь. Санитар Фидин предупредил меня заранее и принёс мне на дорогу хлеба. Он дал свой адрес и попросил сообщить о моей дальнейшей судьбе.